Эмма, один шаг, всего лишь и в то же время целый, всего лишь шаг и целый прыжок вперед. Все замерло, секундная стрелка, наше дыхание, снегопад за окном. Все мы схожи тем, что совершаем ошибки, но как же отличаемся тем, как за них расплачиваемся. Вторые шансы не даются легко, а получаются еще сложнее. Каждый заслуживает получить этот второй шанс, но не у каждого хватает смелости его подарить. Мы трусили слишком долго, успев поиграть с чужими чувствами, и в конце концов оба остались одиноки. А жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на трусость и одиночество. Я медленно опустила альбом на диван и сделала шаг вперед. обхватила горячие щеки на ладонями и поцеловала его так сильно, чтобы стереть все следы когда-то сказанных «Уходи».